Глава 6. Лбов и Лбовщина. Утром следующего дня статский советник обложился бумагами. Для этого пришлось надолго поселиться в архиве департамента полиции. Чтение оказалось захватывающим. Марияго пятого года породила нескольких легендарных разбойников. Выражение министра внутренних дел Макарова На Кавказе прославился Зелимхан в северо-западных губерниях Савицкий, а в Пермской прогремела и долго потом не утихала фамилия Лбов. Сельский obyvatel селения Матавеличинского завода Александр Михайлович Лбов родился 11 марта 1876 года. Селение входило в одноимённую волость Пермского уезда, фактически являясь пригородной слободой. губернского города. Оно было крупным, до 16.000 жителей, и сложилось вокруг казённых пермских пушечных заводов. Парень послужил и лесным объездчиком, и токарем. В 1897 году попал на военную службу, где за высокий рост и гордую осанку был причислен к лейб-гвардии гренадерскому полку. Но всего через год рядового отпустили обратно домой. Неизвестные застрелили его старшего брата Василия, обладавшего крайне тяжёлым нравом. Александр остался единственным совершеннолетним сыном при престарелых родителях и вышел в запас. У Михаила Ильича и Марии Григорьевны Лбувых родилось 27 детей. Выжили четверо. Младшего сына Павла зарезали в драке в 1906 году. Однако за время службы он хорошо овладел оружием, привык к воинской дисциплине, что потом ему пригодилось. Семейство Лбовых пользовалось у соседей уважением. Отец Соцкий староста, имел Георгиевский крест за турецкую войну. Он не столько пахал землю, сколько барышничал, торговал лошадьми. Лбовы вели тяжбу по поводу земельного участка в 5 десятин. которым их род пользовался аж 106 лет. Но земля понадобилась заводу, и после долгих судов и апелляций отошла ему. Она не была оформлена должным образом. Этот случай сделал бывшего гренадера ярым противником власти. Он много лет мстил козне, ломал станки, поджигал строения, занимался вредительством, а затем подоспело лихолетье. В 1905 году стало трясти столицы, крупные промышленные центры, в деревнях запылали помещичьи усадьбы. В Прибалтике, Польше, на Кавказе обильно полилась кровь. Не осталось в стране и мотавилиха. На ППЗ начались волнения, перешедшие в забастовки. ППЗ Пермские пушечные заводы. И все рабочие завода одномоментно были уволены. Оказался за забором и Александр. Тут в нём впервые проснулись лидерские качества. Он попытался взбульгачить заводчан. 13 декабря руководил строительством баррикад, отобрал револьверы на керосиновом складе товарищества Братьев Нобель. Обнаглел до того, что попытался на глазах у публики в одиночку разоружить на большой улице трёх городовых После этого ему пришлось бежать из дома. Лвбов поселился в лесу неподалёку вместе с приятелем Михаилом Стольниковым. Там они жили полгода. Еду им носили родственники. Никаких акций эти начинающие лесные братия не предпринимали, просто таились. Лесные братия, лесники прозвище лбовцев. Однако в Перми и Мотовилихе продолжала бурлить Лишь 5 мая 1906 года беглецы совершили первый теракт. Ранили некоего Ширяева за сотрудничество с полицией. Лубов лично стрелял из винтовки с примкнутым штыком. Ещё в армии он запомнил, что наличие штыка повышает кучность боя, и теперь всегда носил с собой не веся откуда добытую трёхлинейку. Ранение у Ширяева оказалось лёгким. Но впервые пролилась кровь. Два отщельника постепенно входили во вкус. Их пригласили помочь боевикам RSDRP, то участвовать в организации побега из тюрьмы, то в экс-сборщике винной монополии. Видимо, нападение на дом заведующего лесозаготовками пушечных заводов Земина в деревне Дивье не обошлось без них. Полиция либо терпила лесников, либо просто не замечала. Вяла текущая партизанщина закончилась с прибытием в Пермь отряда питерцев. Это были Дмитрий Савельев по прозвищу Митя Сибиряк и его люди, автономная группа террористов-экспроприаторов. Группа состояла из бывших боевиков ПСР и РСДРП, беглых Кронштадтских матросов, студентов и прочих авантюристов. ПСР Партия социалистов-революционеров. СРы. А тут ещё в Мытавилехе убили помощника пристава Касецкого. Члены большевицкой боевой дружины сделали это самовольно, без санкции партийного начальства. Из-за чего оно рассердилось и повелело дружину распустить. Часть согласилась, но другие, духовитые, отказались сдать оружие и ушли в лес к клубову. Так у атамана вместо одного старого приятеля Починение оказалось значительной силой. С этого момента спокойная жизнь в Мотавилехе и окрестностях закончилась. Лбов, он же Длинный, показал себя выдающимся организатором. Он сплотил людей, создал в лесу укреплённый лагерь, раздобыл оружие и начал воевать с властью. Вооружённые нападения стали следовать одно за другим. Партизаны Расстреляли из засады полицейский наряд, взорвали помещение стражников в волостном правлении, а затем квартиру мастера модельного цеха Соснина. Ограбили лесопромышленника Медведева, убили полицейского осведомителя Бурдина, смертельно ранили сборщика винных акций Зафорлова. Все эти акты молва связывала с Албовым. Полиция вспыхватила и начала действовать. В Мотовилиху прибыл отряд «Драгун» 54-го Новомергородского полка. Селение сделали столицей вновь созданного пятого полицейского стана и довели численность стражников до 80 человек. Пермское охранное отделение наводнило окрестности агентурой. Были арестованы родители Лбова и Стольникова, жена атамана Елизавета, другие родственники. Их держали в тюрьме как заложников. безо всякой вины. Лиса мотавили Синской дачи, прочёсывали драгуны и отряды конных лезгинов. На самом деле, это были чеченцы, но газеты и молва именовали их лезгинами. Товарищи предложили длинному на время уехать, купили ему паспорт, но тот отказался. Питерцы были самыми умелыми боевиками в банде и самыми неугомонными. Любов держал всех в кулаке. Он не допускал среди своих людей пьянства, лично вел счёт деньгам, покупал много оружия и боеприпасов, наладил снабжение лесного лагеря, завёл разведку и контрразведку. Новичков заставлял убить первого попавшегося полицейского, чтобы проверить их боевые качества, а заодно связать кровью. Вокруг выжакас формировался ближний круг отчаянных людей. Гресь Гром, Пещёлёв Тёмный, Ларьков Ворон, Григориев Медведь, Моржухин Ваня Охтинец, Панфилов Ястреб, Павлов Баранов, Фумка Василий Островский, Максимов Сорока. Война с правоохранителями приобретала всё более ожесточённые формы. Обе стороны несли потери. С лета 1906 года по осень 1907 в Пермской губернии было очень неспокойно. Перестрелка в губернском городе. Затем сразу четыре экса в одну ночь в Мотовилихе. Нападение на винную лавку в селе Троицком. Подрыв дома крестьянина Лядова у деревни Малые Дровосеки. Его сочли доносчиком, в итоге погиб его сын. Нападение на дрожжевой завод «Бобрика». Тройная экспроприация в селе Хохловском. Разгром конторы князя Абамеле Клазорева в Палазне. Погиб управляющий Копылов. Его ранили, а потом добили штыками. Подрыв домов в Петелина и Чиганицына. У того тоже убили сына. Казнь монархиста Афанасия Русских, а затем его младшего брата Филиппа. Убийство стражника Беляева и старшего мастера ППЗ Белёва. Поджог Казенного лесопильного завода в Надеждинске. Убийство там же управляющего рельсопрокатного завода Прахова и заведующего хозяйственной частью Кампас Ципио. Экспроприация почтово-телеграфного отделения в селе Веретье. Погибли начальник отделения и два стражника. Убийство помощника Мотовилихинского пристава Лемеша, начальника службы внешнего наблюдения Пермского охранного отделения Калашникова и трёх городовых. Ограбление сберегательной кассы в Слุตках, нескольких винных лавок, приисков в Пеклёвский, Евдакиевский и Александровский. Захват контор Верхисетских заводов и Верхотурского золотоплатинового товарищества. Особенно эффектно выглядел разгром казённых винных лавок. Банда входила в село средь бела дня с красным флагом. Во главе отряда шёл сам Лбов. вооружённой винтовкой с примкнутым штыком. Его горделивая осанка сразу бросалась в глаза. Боевики грамили лавку, забирали выручку, а бутылки с водкой разбивали. Потом толкали речь о борьбе с самодержавием и удалялись. Совершая нападения, Лбов ухитрялся уходить от погонь и многочисленных засад. Особенно характерен эпизод со штурмом дома Фердинанда Витте в селении Малое Язово. Полиция узнала, что там ночуют сам атаман и его жена. Избу окружили, в операции вместе с полицией участвовали драгуны. Началась перестрелка. Дом Витте изрешетили насквозь, в нем насчитали потом более 700 пулевых отверстий. Но Лбов и его боевики необъяснимым образом вышли из оцепления и скрылись в лесу. Самым шумным успехом стал захват на Каме парохода Анна Степановна Любимова. Ночью 2 июля 1907 года 11 человек, в том числе одна женщина, напали на команду и пассажиров. Их целью была почтовая каюта, в которой везли деньги для Аханского казначейства. При штурме каюты боевики застрелили урядника Фердфебеля воинской команды и тюремного надзирателя, а заодно случайно Матроса судовой команды Маякова. Почтовик отдал ключи без сопротивления. Лбовцы захватили 33 тысячи рублей, после чего пошли по каютам. На пароходе плыл пристав Горбка. Они хотели его найти и прикончить, но тот сумел спрятаться. Тогда боевики отоварились в буфете. Взяли несколько фунтов колбасы, две бутылки молока и булки. Заплатили за все до копейки. Пассажиров не тронули, грабежа не допустили. Извинились перед командой за убийство матроса, сели в лодку и уплыли. Власти окончательно рассверепели, и для лесников настали трудные времена. Со второй попытки полиции удалось арестовать Митю Сибиряка. Его свозили в Петербург, где приговорили к виселице, и вернули обратно в Пермь, где уже за здешние подвиги повторно присудили смертную казнь. В конце апреля 1908 года тюремщики пришли в камеру для приведения приговора в исполнение, и сибиряк с сообщниками напал на них. В завязавшейся схватке его зарубили шашками. Трёх других, Сороку, Уральца и Фомку Василя Островского, ранили, перебинтовали и повесили. Попался и ближайший друг Албова, Михаил Стольников. В тюрьме он сошёл с ума, перестал есть горячую пищу. Боялся воды и прекратил умываться, покрылся в шаме. Товарищи пытались его подкармливать, но бедолага опасался, что его отравят, и ел только хлеб. В конце концов Стольникова отпустили домой, где он вскоре умер. Однако после рейда банды на Надеждинский завод и казни директора поддержка населения для нее закончилась. Предприятие было закрыто, всех рабочих рассчитали. Это вызвало недовольство жителей, партизанам пришлось срочно уходить. А после ограбления туринских приисков, где лбовцы взяли более 60 тысяч рублей, атаман выдал всем по двадцатке. Остальные деньги зажал для закупки оружия и помощи столичным эсерам. В банде возникло недовольство, часть боевиков откололась. Охранное отделение внедрило в окружение партизан своих агентов. Появились и предатели — Худорожков, Двойнишников-Окунь, Дмитрий Тихомиров, сын Федора Тихомирова, командира отряда, ушедшего от Лбова из-за чрезмерной властности атамана. В конце концов лесные братья разделились. Часть во главе с самим Лбовым ушла в Верхотурский уезд, а там рассеялась. Ястреб с апостолом увели своих людей вниз с поками, Но возле села Никольское полиция их поймала и кого перестреляла, кого захватила. Третья группа перебралась в Екатеринбургский уезд. Вскоре при неудачной попытке экспроприации в конторе асбестовых копий Поклевского Козела она тоже была перебита. Начались суды. Они шли в разных городах. Многие партизаны взобрались на эшафот, ещё больше бандитов получили каторга. Против некоторых улик собрать не удалось, головорезы отделались пятью годами ссылки и теперь, в 1913-м, вышли на свободу. Сам Лбов вскрылся. Лишь в начале 1908 года жандармы выяснили, что он проживает в Вятке по подложному паспорту. Начались поиски атамана. Он чувствовал уже, что конец близок. Тем не менее, успел передать знаменитому сыровскому боевику Сыкалову Медведю деньги для шумного эксфа в Фонарном переулке в Петербурге. Ещё раньше лбов переслал в столицу 15 фунтов экстрадинамита. Именно этот динамит был найден на теле террористки Рогозниковой, когда она убила начальника главного тюремного управления Максимовского. Атаман залёг на дно аж с ноября 1907 г. Он сменил две квартиры — старухи Зубовой на углу Стефановской и Владимирской улиц и портного Никитина на углу Пятницкой и Всехсвятской. Полиция сбилась с его следа. 11 февраля 1908 года Лубов с двумя товарищами, фотографом Шмаковым и отчисленным семинаристом Мышкиным приехали в Нолинск, где у тех имелась родня. Атаман обдумывал план весной вернуться в родные края и набрать там новый отряд. От безделья, за каким-то чертом, он решил выследить здешнего назирателя Сергеева. На пару с Мышкиным лбов стал фланировать под окнами полицейского. Тот, не будь дурак, заметил их и послал стражника в штатском проследить за незнакомцами. Стражник довел подозрительных людей до первого городового и велел тому их арестовать. Незадачливые филёры бросились в разные стороны. Мышкин тут же сдался, а Албов открыл огонь из маузера. Ему удалось смертельно ранить стражника Незлобина, но подвёл маузер. Во второй обойме перекосило патрон. Налетел конный городовой, сбил атамана с ног и его связали. В участке боевик назвался уголовным Сенькой Лещом. У него отобрали маузер. с четырьмя обоймами и деньги: пять золотых пятёрок и 7 рублей бумажками. Давать показания арестованный отказывался. Лишь в начале марта вятские жандармы узнали, кто сидит в Налинской тюрьме. Начальник ГЖУ полковник Милюков лично приехал за знаменитым узником и отвёз его в Вятку. Из Перми вызвали околоточного надзирателя Крюкова, знавшего Робин Гуда в лицо. Началось следствие. Суд состоялся 22 апреля в казарме 231-го Котельнического резервного батальона. Приговор был ясен заранее. В заключительном слове атаман сказал: "Я уже с весны прошлого года чувствовал, что близок мой конец, устал". Прокурор спросил: "А зачем вы вообще стал стрелять в городовых? Ведь имел на руках надёжные документы, получил бы месяц тюрьмы за незаконное ношение оружия". И вышел бы потом на свободу неузнанным, Глубов ответил: "Что я вам, стысель, что ли? Это он сдался и сдал весь порт Артур. А у нас такое правило: борись до последней капли крови, а оружие не отдавай. Я был храбрый воин". Атаман выгораживал Шмакова и Мышкина, беря всю вину на себя, они будто бы не знали, что он вооружён. Мышкин же в ответ дал такие подробные показания на Албова, что полковник Милюков даже рекомендовал восстановить его в семинарии. В ночь с 1 на 2 мая 1908 года приговор в отношении Уральского кармелюка был приведён в исполнение. Перед казнью тот отказался от исповеди, заявив, что чувствует себя правым и каяться ему не в чём. Отказался и надеть саван, мужественно приняв смерть. Шмакова выслали в Якутскую область на пять лет под гласный надзор полиции. Мышкин так и не закончил семинарию. Уехал в Сарапу, где вступил в эсеровский кружок. В июне 1913 года он исчез из поля зрения охранки в неизвестном направлении. Люди из ближайшего круга Лбова ненадолго пережили своего атамана. Разгромленные боевики или погибали — или попадались в руки властей. Варшенкова демона взяли в Петербурге. Он оказал сопротивление, угодил в больницу, а оттуда сразу на виселицу. Вздёрнули Панфилова ястреба, командовавшего нападением на пароход. Гресь Гром получил каторгу, но по пути туда попытался сбежать и был застрелен конвоинами. Григорева Медведя смертельно ранили в драке свои же. Маржухин Охтенец погиб в перестрелке с полицией. Суды в Перми, Сараполе и Нижней Туре окончательно раскассировали лесных братьев. В Туре на скамью подсудимых сели сразу пятьдесят девять бандитов — лбовцы, давыдовцы и тихомировцы. Большинство из них получили каторгу. Лишь двоим, самым оголтелым, прописали Столыпинский галстук. Лбовщина, как явление, закончилась. Алексей Николаевич, изучив протоколы допросов Лобова и его сообщников, нашел много противоречий. Ему стало очевидно, например, что ни о каких двух миллионах бандитской казны не может быть и речи. За все время грабежей в руки атамана попало около 200 тысяч рублей. Он лично и безотчетно распоряжался деньгами. Много тратил на содержание отряда, на закупку оружия, помогал столичным эсерам, Щедро одаривал местных бедняков. Атаман требовал, чтобы у каждого из партизан были при себе деньги, на случай если придётся откупаться от полиции. Но это 2-3 червонца не более. Оружие стоило дорого. В банде якобы имелись даже пулемёты и загадочный дробомёт. Боевики, счёт которым шёл на десятки, проедали всю добычу. Одного только сахара полиция обнаружила потом в лесах более двадцати пудов, так что расходы на банду составляли значительные суммы. На верхотурских приисках лбовцам удалось захватить золотой и платиновый песок. Может, там были миллионы? Вряд ли. Такую тяжесть партизанам таскать несподручно, особенно когда за ними и гонятся. История с песком и самородками оставалась темной. Самого лбова постарались побыстрее повесить. Судьи не стали копаться в его мутном прошлом, а казнили за убийство стражника, в том числе обошли молчанием и спрятанную казну атамана. Начальник Вятской тюрьмы Смирнов сумел разговорить важного арестанта. Тот надиктовал ему целую исповедь и ни слова не сказал о деньгах. Двум подельникам Лбова на допросах в жандармском управлении задали вопрос про лесной клад. Близкий к длинному рабочий по ПЗ Василий Сёмов ответил, что клад есть и очень большой, но местонахождение его знает один лишь атаман. Сёмова повесили в 1908 году. Второй человек в отряде, Михаил Грейс, он же Гром, тоже подтвердил наличие бандитской кассы, но выдать её отказался. Алексей Николаевич заметил странную вещь. Показания обоих допрашиваемых как будто вписали позже, их слова помещались внизу страницы, и цвет чернил немного отличался. Сыщик опять почувствовал какой-то подвох, но не могли же голубые мундиры подделать протоколы. Третьим, кто упомянул казну, был Дмитрий Худорожков. Он возглавлял ту группу боевиков, которая отделилась от Лбова после ограбления золото-платиновых приисков. Атаман отказался делиться. Ребята обиделись и пошли разбойничать самостоятельно. Их быстро взяли. Худорожков тут же выдал всех. На допросе бандит сказал, «Казна имеется, денег там, куры не клюют, а шурка длинный никого к ней не допускает». «Взять бы его сейчас и передопросить», подумал Алексей Николаевич. Но это было невозможно. В деле имелась справка. Что Худорожкова застрелили в Мотавилихе 2 сентября 1907 года за предательство. Особенно загадочной выглядела смерть Греся. Он получил 15 лет каторги. Обвинение проявило удивительный гуманизм. Уж крови на питерце было немерено. Для отбытия наказания его этопировали в Нижнюю Туру, в Николаевские арестанские роты. Тут начались странности. Во-первых, губернатор Болотов не стал дожидаться конвойной команды, а приказал отослать боевика в Нижнюю Туру немедленно. Почему такая спешка? Во-вторых, для охраны арестанта назначили помощника пристава пермской полиции и шесть ингушей. В-третьих, они сели не в арестантский вагон, где конвой отделен решеткой, а в общий. который выбил у железной дороги все тот же губернатор. В-четвертых, в пути из опаснейшего преступника почему-то сняли ручные кандалы. И в-пятых, Пристов с расстегнутой кобурой сел рядом с Гресем. Чудеса да и только. Гром ехал в тюрьму не один, а с попутчиком, под следственным смехом. Когда стемнело, на станции Сылва боевик напал на Пристова, выхватил у него из кобуры наган и даже сумел один раз из него выстрелить. Пуля пробила на полицейском шинель. Смехов выскочил было из вагона на площадку, но стоявший там на страже ингуш втолкнул его обратно. Начальник конвоя оторвался от греся и приказал стрелять. В результате оба арестанта были убиты. Смехову единственная пуля угодила в голову, а в громе их потом насчитали 6. Дознание чрезвычайного происшествия никто не проводил. Помощник пристава написал рапорт, убитых закопали возле полотна железной дороги. Оставшиеся, от них вещи оценили в 6 рублей 10 копеек и передали в доход казны. И всё. Сыщик недолго ломал голову над странностями дознания. Разгадка лежала на поверхности. Прокурор не сумел натянуть греся на высшую меру И его решили кончить при попытке к бегству, и правильно сделали. Но в итоге всех этих поисков лыков остался без улик. Про бандитскую кассу упомянули лишь трое из десятков осуждённых, и все трое мертвы. Где же деньги? Лежат зарытые под сосной в окрестностях Мотавильхи, спрятанные в ядке, попали в руки сыров, и сейчас на них закупают бомбы и револьверы, чтобы убить царя. Вопросы на этом не кончались. Почему начальство посылает статского советника не в Пермь, где все концы, а в Екатеринбург? Какую агентурную информацию получили жандармы? Алексей Николаевич попытался встретиться с фон Коттоном, но ему ответили, что полковник отбыл в командировку в Прибалтику. Делать нечего. Лыков написал план дознания, положил его в папку с завязками и пошел докладывать Джунковскому. Генерал и в этот раз был не один, а с Лыкошиным. Товарищи министра выслушали сыщика. Тот предлагал командировать в Екатеринбург двух чинов департамента полиции и одного штаб-офицера ОКЖ, инкогнито, с особыми полномочиями. Секретное дознание Лыков с Известопола ведут через полицию уездного города. А запасов привлекает ГЖУ и жандармскую железнодорожную полицию. ГЖУ Губернское жандармское управление. Задача команды найти недобитков лбувшины, связанных с террористами, в первую очередь с ССРами. Дознание начинается с беседы в Перми с губернатором, полицмейстером, начальниками ГЖУ и охранного отделения. И политическая, и общая полиция должны передать командированным на связь свою агентуру. Местные всегда идут на это крайне неохотно, и от генерал-майора потребуется дать соответствующую команду. Калижский ассессор из Вистопола легендируется как скупщик украденного спрейска в золота. Для этого ему понадобится наличность в размере не менее 10.000 рублей и подлинный паспорт на другое имя. Заведующий полицией поморщился, но согласился выделить нужную сумму из средств Сыскного кредита. Далее Лыков сообщил, что, судя по всему, Казнал Бова никак не может исчисляться миллионами, если она вообще существует. Десятки тысяч рублей и ещё куда ни шло. Но террористы имеют возможность нарастить свои доходы принятым на Урале способом, а именно направить деньги Робин Гуда. на скупку золотой и платины украденных с приисков. Тогда при попустительстве горной полиции они могут заработать значительные средства и уже их использовать для подготовки цареубийства. Алексей Николаевич хотел вывести начальство на нужные ему направления поиска графа Платова. Ещё вечером он решил, что ему выпал хороший шанс оквитаться с убийцей. Бонзы пусть думают, что управляют Лыковым и пускают его по амифическому следу, а он с их ведома будет вести собственные дознания, так, как сочтёт нужным. Первым после сыщика заговорил Лыкошин. Вы совершенно правы, Алексей Николаевич, когда предлагаете внедрить ловкого человека в мир незаконных скупщиков золота. Мы и сами хотели вас направить. Следы ведут именно туда. Какие следы? Вы мне что-то не договариваете. Неведомые нам пока террористы и впрямь не довольствуются казной покойного Лбова. Ваша догадка верна, сразу видать опытного человека. Конечно, миллионов в казне нет, вы и здесь правы. Но для скупки краденого капитал достаточный. Учитывая бардак, который творится в золото промышленности и огромный размер хищений, что имеет место быть, Злодеи могут скопить большой куш. Так вот, по косвенным данным, источник которых мы вам сообщить пока не можем. На этих словах генерал-майор строго посмотрел на тайного советника, и тот скомкал фразу. Короче говоря, хищения там приняли чудовищные размеры. Просто воровство это полбеды. Оно всегда было, но угроза цареубийства, но политический аспект Человек слабый, порочен и алчен, на золото, что воруют сейчас террористы. Они постараются купить охрану его величества. Делаются попытки проникнуть в дворцовую полицию. Этого никак нельзя допустить. Я понимаю, ответил Лыков. Но вот то, что вы храните ваши источники в тайне от меня, мешает делу. Это же очевидно. Мы трое будем бродить в потёмках, тратить бесценное время И можем не успеть. Сановники переглянулись. Джунковский неохотя кивнул. Лыкошин открыл наконец карту. Хорошо. Отложим ваш отъезд на сутки. Вы должны переговорить с директором горного департамента, статским советником Арандаренко, и председателем горного учёного комитета тайным советником Доброниским. Арандаренко Лыков знал. И относился к нему с уважением. В бытность свою вице-директором тот курировал в том числе отделение соляных и нефтяных промыслов. Узнав о Майкопском чуде и о политике англичан по удушению русской нефтедобычи, Алексей Николаевич стал бить тревогу и искать единомышленников. Слушай аудиокнигу Кубанский огонь. Тогда-то он и познакомился с Владимиром Ивановичем. Опытный горный инженер, патриот, человек с государственным мышлением, Арендаренко пытался помочь сыщику. Покуда англичане не упрятали того в тюрьму, а по возвращении из Владивостока Лыков опять встречался с чиновником. Тот стал уже директором, и они говорили о жёлтой опасности. Китайские рабочие и торговцы стали продвигаться из Приморья на запад. Везде они захватывали важные позиции. действовали солидарно, выживали русских за счёт дешевизны, но при этом оставались враждебны российскому государственному строю и русскому народу. Лыков убеждал директора департамента подтянуть подчинённых на местах, начальников горнозаводских округов, а именно заставить их бороться с китайским влиянием и поддерживать соотечественников. В итоге отъезд командированных на восток задержался на день. Статский советник начал с визита к Карандаренко. Тот рассказал следующее. Да, ваше начальство мне передавало, что по сведениям, полученным негласным путём, дело дрянь. Вокруг золота всегда много злоупотреблений. Это такая вещь, и святое оскоромится. В уральских горных округах действительно ужас, что творится. Чуть не половина добытого металла Проходит мимо казны, попадает в руки хищников и оказывается потом в Германии, Франции или Англии. Существует огромная армия мелких скупщиков. Любой инициативный человек, обладающий некоторой денежной суммой, занимается этим. Главное воротило здесь, в столице. В Екатеринбурге лишь их представители, непосредственные дельцы. Все это я знал и без вашего, Джунковского с Лыкошиным. «А вот про что я не знал, так это про приход туда террористов. Если ребята консолидируют там средства для покушения на особо государя, тогда надо срочно им воспрепятствовать». «Про армию скупщиков нельзя ли поподробнее?» «А я ее отсюда, думаете, вижу?» — рассердился статский советник. «Министру сообщаю регулярно. Горный департамент входил в состав Министерства торговли и промышленности». Только пока нет. Может, ваше дознание подтолкнёт наших бунс. Все хищения происходят на местах, их покрывают горные исправинки. Горный исправник начальник горной полиции в горнозаводском округе. Это точно, спросил Лыков. Без них организовать незаконную скупку нельзя, уверенно ответил Арандаренко. Боюсь, и некоторые начальники округов в доле Знаете про статью Устава о частной золотопромышленности? Нет. Какая статья? Директор пояснил. До 1870 года частная мойка золота у нас не дозволялась. Исключения имели место в Сибири и на Южном Урале, но это были именно исключения. Практически все прииски были казённые. Однако, когда отменили крепостное право, дешёвые рабочие исчезли. А с вольными, дорогими, добыча стала убыточной. Пришлось впустить частную инициативу. Сейчас дело в руках у капиталистов, по большей части иностранцев. Так вот, устав о частной золотопромышленности ввел такую норму. Владимир Иванович взял с полки толстый том, раскрыл его на месте обозначенным закладкой и прочитал вслух. Разрешается заниматься золотым промыслом всем русским подданным. «Без различия сословий, за исключением только лиц, служащих по известным управлениям, лиц белого духовенства, лиц, лишенных прав состояния или потерявших все особые права и преимущества. Понимаете, куда я клоню?» «Нет», — честно признался сыщик. «Монахам нельзя и отбывшим наказание преступникам, тем, кого лишили прав. Вы об этом?» «Я о другом», — ответил Рондаренко. «Я о другом», — ответил Рондаренко. лицам, служащим по известным управлениям. Вот кому главным образом нельзя, то есть нам, чиновникам, особенно состоящим по горному ведомству, таким как я, например. А на местах под этот запрет подпадают окружные инженеры, их помощники, окружные ревизоры и горные исправники. Издаётся мне, что кое-кто из них обходит запрет, то есть покрывает воров и скупщиков за долю. Система отлажена. И столицу её не разрушить. Где золото, там и грязь. Повторю: и святой соблазница. Если в эту лавочку с огромными оборотами влезут цари-убийцы, и если у них окажутся на руках деньги, хотя бы и скозны льбово, тогда караул. Власти хоть что-то делают, чтобы ограничить незаконную скупку. Владимир Иванович извлёк из шкапа очередной том Тут у нас рапорты с мест. Пермские промышленники ходатайствовали об увеличении числа уездных членов Екатеринбургского окружного суда. Существующих не хватает. Они завалены делами о хищениях золота и платины, и составленные горной стражей протоколы по году лежат без передачи в суд. А ребята безнаказанно воруют. И что? Согласно нашего предложения, Министерство юстиции добавило по две новых должности в Пермском и Екатеринбургском судах. Надеюсь, это ускорит рассмотрение и нарушителям воздастся. Хотя Арандаренко вздохнул и посмотрел на сыщика с кислым видом. Горная стража ловит тех, кто продаёт один-два золотняка и не желает с ними делиться. Таких сотни, если не тысячи. Но главные воры не они. Главные это директора приисков. Те сидят непосредственно на золоте. А владельцы, акционеры здесь, в Петербурге, если не в Париже, с Берлином. Указанные жучки и есть, на мой взгляд, главные воры. Крадут они много. Если жучки договорились с горной полицией, нам их не поймать за руку. Особенно теми ревизиями, которые идут официально. Выходит, Джунковский с Лыкошиным правы. Попробуйте вы, негласно, с использованием совсем других приемов. От Орендаренко Алексей Николаевич поехал к Добронискому. Тот был много старше сыщика и заговорил о другом. «Вадимир Иванович рассказал вам о хищниках, о своих подозрениях в отношении горной полиции». похвалился, что добавил уездных членов окружных судов. Точно так, ваше превосходительство. Господь с вами. Называйте меня Александр Валентинович. Господин Орандаренко очень порядочный человек, настолько порядочный, что верит в наличие нравственных устоев у других, а это часто вы заблуждение, что вы имеете в виду. Он намекал начинов повыше, на горных инженеров. Хм. — Теплее, теплее, — усмехнулся тайный советник. — А в Петербурге Владимир Иванович никого не подозревает? — В Петербурге? — опешил сыщик. — Здесь у нас? — Здесь у нас! Алексею Николаевичу надоели очередные недомолвки, и он решил начать первый. Я знаю человека, который из столицы организовал скупку на Урале золота и особенно платины. Он уголовный крупного масштаба. У фортовых это называется Иван Иванович. Вот как заинтересовался Добронинский. Про Иванов я слышал, а это что за зверь? Именно что зверь. Если такого козла пустить в Золотой огород, понятно. Однако в огороде уже много других хищных козлов. У них такие большие рога. Лыков попросил тайного советника объясниться. Тут началось далека. Помните, в конце века была такая компания, которую называли банкиры в мундирах. Алексей Николаевич напряг память. Давнуе дело было. Во главе стоял генерал Бобриков, которого потом застрелили в здании финляндского парламента. Именно. Бобриков тогда был начальником штаба войск гвардии и петербургского военного округа. Командовал и там, и там великий князь Владимир Александрович. В дела он, конечно, не вникал, и де-факто генерал Бобриков крутил гвардии, как хотел. Вот он стоял во главе группы банкиров в мундирах. Еще в нее входили помощник командующего генерал Адамович, начальник артиллерии гвардейского корпуса генерал Овенбер и командир местной бригады генерал Живахов. Вспоминаете ту шайку? Да, Александр Валентинович. Но с тех пор много воды в Неве утекло. Для чего вы мне о них напомнили? Все уже померли. А для того, молодой человек, что идея не умерла, и её подхватили другие. Вы знаете, что добычей золота разрешено заниматься не всем. Знаю. Арандаренко просветил. чиновникам, белому духовенству и бывшим преступникам запрещено. В этом и суть, тайный советник поднял палец. В этом ряд епископов, а чаще всего они люди очень богатые, лезут в золотопромыщности с чёрного хода. Через подставных лиц начал догадываться сыщик. Как же ещё? Конечно, через них. Туда же в узкий лаз Живётся наш брат чиновник и, вероятно, ваши подопечные, преступный элемент. Можно назвать их подпольными золотопромышленниками, тайными владельцами официальных приисков. Да чего скрывать? Меня самого туда звали. Вас? Да. Левкачи в мундирных фраках. Их очень удивило, что я отказался. Запомните название. «Анонимное золото-платиновое товарищество», — Лыков немедленно записал. «Они есть в Пермской губернии? Какие именно прииски принадлежат анонимам?» «Никакие», — огорошил статского советника тайной. «Лавочка открылась недавно и действует хитро. Сама отводы не просит, а входит в уставные капиталы уже существующих, которые моют драгоценные металлы». С виду товарищество, как все другие, и название не замысловатое, но оно особенное. А кто из сильных мира сего входит в анонимы? спросил сыщик. В уставе в списке пайщиков должны быть подставные фамилии, но если вписаны родственники, можно выйти и на подлинных владельцев паёв. А не родственников вписывать опасно, могут обмануть. Я извините, недоносчик. С достоинством ответил Доброниский. У нас в корпусе горных инженеров наушничество не поощрялось. А у вас? Не знаю, я окончил юридический факультет в Казани экстерном. На лавке сидеть было некогда. Убить словил. 12 ранений или 13. Не помню точно. А у вас? Новые язвы, Алексей Николаевич, улыбнулся тайный советник. Споску не даёте. Фамилии я правда не знаю. Думаю, и некоторые министры там вписаны, симпатическими чернилами, конечно. Это большая тайна. Разбирать её может быть опасно. Но вы похожи на человека, который никого не боится, так что попробуйте. Никого не боятся только дураки, парировал сыщик, подымаясь. Спасибо за науку. Завтра ят бываю на Урал, там и попробую. честь имею